Вишняков. Виктору очень хотелось найти в сводках происшествий за последний год что-нибудь похожее на нынешнее убийство. Но работа продвигалась медленно. А потом неожиданно заглянул Дзюба и куда-то увел Антона, который вышел из базы, оставляя Вишнякова одного в кабинете. Тоже еще перестраховщик. Конечно, правила есть правило, но уж между своими-то можно было бы и не выпендриваться. «Он что, не доверяет Виктору?» Лейтенант собрался было обидеться, но вдруг вспомнил слова Сташеса. «Исаков тебя не простит. Готовься». «Фиг его знает. Может, Антон и прав. Вот зайдет сейчас Женька, увидит, что он, Виктор, роется в базах, да и стукнет кому надо. Конечно, он пока еще не знает, что Витя его обскакал, переделал его же работу и получил результат». Но когда узнает, вспомнит и про базы, и про всякое другое. По мелочи у каждого опера всегда три кучи грешков и промахов наберется. Бросать начатое дело на полдороги было жалко. Успехи и похвалы окрыляли и вселяли уверенность в том, что Виктор Вишняков кое-что может, и не такой уж он серый и обыкновенный, как привык думать о себе. Чтобы не тратить время понапрасну, он решил поинтересоваться, кто такая эта Пална, с которой ему сегодня предстоит встретиться. Фамилия вроде Каменская, отчество Павловна, а вот имя? Александра? Анастасия? Анна? В общем, на букву А, это точно. Внезапно взыграло самолюбие, о существовании которого у себя Витя Вишняков и не подозревал. Его вот только вчера похвалили за хорошую слуховую память, Сначала Антон, потом красавица Снежана Фадеева, а он... Вот незадача. Тут же ухитрился забыть услышанное имя. Ну нет, так дело не пойдет. Он напрягся, вызывая в памяти тот разговор с Антоном, в котором речь шла о Палне. Анастасия. Совершенно точно. Анастасия. Поисковик выдал множество результатов, но все было не то. Или отчество не совпадало, или возраст не годился, или род занятий, или город и страна. Виктор не знал, чем сейчас занимается легендарная Каменская, но уж наверняка не является ни главным судьей на конкурсе бальных танцев, ни заведующей лабораторией на фармацевтическом производстве. Более или менее подходящая Анастасия Павловна Каменская нашлась в совсем уж неожиданном месте – на сайте детской музыкальной школы. И даже не на самом сайте, а в комментариях, которые родители учеников оставляли в разделе «Наши педагоги». Вопрос к администратору сайта. Почему среди педагогов не указана Каменская Анастасия Павловна, которая ведет муз-литературу? Каменская у них почасовик. Я спрашивала у Ларисы Петровны. Не почасовика а приглашенная. Ее вообще в штате нет. Я в учебном отделе узнавала. Что-то вроде эксперимента. Мой сын? Только о говорит. Он в полном восторге. Не хватало еще, чтобы наши дети становились объектами экспериментов. Кто она вообще такая? Это Анастасия Павловна. Откуда взялась? Может, ее к детям даже близко подпускать нельзя? Нужно поставить вопрос перед руководством школы. Мы им детей доверяем, а они пускают на занятия бог знает кого. Моя дочь сказала, что не думала, что музы-литература может быть такой интересной. Анастасия Павловна прекрасный педагог. Что это Каменская оканчивала? Где училась? У нее есть музыкально-педагогическое образование. Мы платим в школе немалые деньги за то, чтобы наших детей обучали профессионалы. Хотелось бы знать про Каменскую. Родители, отзовитесь: кто что знает про нее? Если не будет информации, я буду ставить вопрос перед директором и обращусь в полицию. «Пусть разбирается!» Дальше началась свара между родителями-активистами. Одну группу возглавила дама-любительница ставить вопросы перед руководством, другую — те, чьи детишки восторгались новым преподавателем и литературы В принципе, эту скандальную муть можно было бы и не читать, потому что училка в музыкалке никак не может оказаться бывшим опером и легендой сыска. Но Витя Вишняков привык делать все медленно, тщательно и вдумчиво. И вовсе не потому, что был перфекционистом. Просто знал, что так у него может хоть что-то получиться. По диагонали и на лету он не умеет, не справляется. Поэтому он добросовестно прочитал ветки комментариев от первого до последнего слова и был вознагражден за свои усилия. Одна из мамочек, а может и бабушек, желавших выяснить, откуда в музыкальной школе появилась Каменская и не опасна ли она для детей, сообщила, что Каменская АП специального образования не имеет, и как педагога, работающего с подростками, ее никто рекомендовать не может. «Ее привел Анатолий Маркович, концертмейстер-аккомпаниатор, моя Катя с ним занимается». Я спросила у него про Каменскую, и он сказал, что ее кандидатуру предложила Зоя Печерникова, которая когда-то училась в нашей школе по классу скрипки. Зоя вместе с Каменской работает в каком-то детективном агентстве. Анатолий Маркович уверен, что она юрист, и никакого музыкального образования у нее нет, но у нее очень интересный подход к преподаванию литературы, и никакого вреда детям она причинить не может». «Юрист. Выходит, как раз та самая. В музыкальной школе преподает. Боржаться и не жить, короче». Виктор собирался поискать еще, в надежде, что найдется более подходящая Пална. Но в кабинет вошли Антон и Дзюба, оба бледные и напряженные. «Витя, у нас проблема», — сказал с пристально глядя на Вишнякова. «Еще один убой». Хуже. Кто-то слил в сеть информацию об убийствах. Обо всех трех. «Блин!» «Ты ночью где был?» — строго спросил Дзюба. «Здесь?» — Виктор растерянно посмотрел на Антона. «Я в кабинете спал. А что?» «Если мы по камерам на КПП проверим, мы точно не увидим, что ты выходил, а потом рано утром вернулся?» «Да точно!» Мужики, я не въеду никак, о чем базар -то? Погоди, Антон болезненно поморщился. Если мы спросим в Восточном округе, в твоей конторе, не приезжал ли ты туда сегодня рано утром, мы ничего неожиданного не услышим. Да не приезжал я! Я здесь был, видео с камер смотрел, потом заснул. То есть ты там не появлялся и в свою дежурку не звонил, ничего разузнать не просил? Например, о происшествиях по городу за сегодняшнюю ночь. Виктор хотел было сказать какие-то резкие слова в ответ на такие обидные намеки, но внезапно остановился. Почему они спрашивают про рано утром? Разве нельзя было слить инфу? Не рано, а, например, в девять утра или даже в десять, или вообще вчера. Хотя нет, вчера еще не было третьего трупа. Ничего не понятно. «Труп обнаружили около пяти утра», — сказал Дзюба. «Группа прибыла в 5.07, это зафиксировано. Около шести позвонили за Рубину в 6.45 примерно он был уже на месте. Я подъехал чуть позже». Некий блогер Данила Дремов выложил в интернет ролик со своими комментариями. «На ролике работа группы на месте обнаружения трупа, но машины Зарубина там еще нет. Значит, снимали между 10 минутами шестого и 6.40 сорока». «Вы что, думаете, это я снимал?» — зло спросил Виктор. «Хотите мой телефон проверить?» Вот значит, как у них на Петровке принято. Сразу искать крайних среди чужих, чтобы на своих даже тень подозрения не упала. Типа мы все тут элита, белая кость, безгрешные и неприкасаемые, на нас даже думать не моги. Он-то дурень обрадовался, рассеропился, когда Сташис его хвалил. Высокая оценка этого подполковника показалась Виктору особенно значимой. А Антон оказался таким же, как все. И похвалы его ничего не стоят. Такое же дерьмо, как и все остальное. Он демонстративно схватил со стола мобильник, разблокировал и снова швырнул на стол. «Проверяйте!» Ведь не злись», — примирительно проговорил Сташес. «Мы, конечно, проверим, тем более ты разрешил. Но вопрос не в том, кто снимал». «А в чем тогда?» «Вопрос в том, как этот человек узнал, где и когда нужно снимать, куда нужно приехать, чтобы снять все это». «Да ладно!» — недоверчиво протянул Виктор. «Они что, издеваются над ним?» Да в интернете сотни тысяч, миллионы роликов, на которых и драки, и нападения, и автоаварии, и все что угодно. Те, кто снимали, просто оказались в этот момент рядом. Никто ничего заранее не знает. Чистый случай. Мало ли кто там в этот момент проходил. Пять часов с копейками, конечно, рановато, а вот с 6 до 7 утра уже и собачники гуляют, и идут на работу те, у кого рабочий день с 7-8 часов. Не говоря уже о пассажирах поездов и самолетов, которые отбывают и прибывают в любое время суток. «Да не ладно, вступил Дзюба. «Я примерно представляю, о чем ты сейчас думаешь. Я тоже так думал бы, если бы в сети висел просто ролик без комментариев. Снял, переслал, скачал, залил, короче, все понятно. Но то, что говорит блогер, комментируя ролик, он не мог узнать за пять минут самостоятельно. Прикинь, человек идет по улице по своим делам, случайно видит работу группы на месте происшествия, снимает. И что? Ну, снял на телефон, и что дальше? Даже если он почему-то решил ни с того ни с сего сделать жаренный материальчик на этом видео, как он мог так быстро, буквально за полчаса-час, узнать и про первый труп, и про второй, и про судимости убитых, а главное про записки? В девять утра блогер Дрёмов уже вывесил очередной выпуск своего видеоблога. Как такое могло произойти? Это невозможно в принципе. «Да почему невозможно-то?» В отчаянии Вишняков уже почти кричал. «Когда тебя в чём-то подозревают, это неприятно, особенно если ты ни в чём не виноват. Но намного, намного хуже чувствуешь себя» когда даже не понимаешь, в чем тебя подозревают и почему. То есть тебе вроде бы объясняют, а ты все равно не понимаешь, потому что тупой, тугодум, бестолочь, и ненавидишь себя за это. Рома, успокойся, сказал Сташес. Надо внятно объяснить Виктору, он же не в курсе. Ну объясни. Буркнул Дзюба и залпом допил остатки Витиной колы из бокала, стоящего на столе. Данил Дрёмов ведёт блог под названием «О чём они молчат?». Там много всякого про политику, экономику, здравоохранение, демографию, но и про происшествия есть. Его оконек информация, которую по разным причинам скрывают от населения. В то, что именно Дремов случайно проходил мимо места обнаружения трупа, поверить трудновато, но, в принципе, возможно. А вот в то, что он так быстро сумел все выяснить, особенно про записки, верится уже с трудом. Единственное нормальное объяснение — он хорошо знаком или даже дружит с кем-то, кто знает про три трупа и три записки. Увидел, что работает дежурная группа, позвонил своему приятелю, Тот поинтересовался по служебным каналам и доложил Дремову «Убийство». До этого место выглядит более или менее правдоподобно. Но ведь приятель оказался одним из нас, Витя, потому что сказал про записки «Нас шестеро оперов и Кузьмич, и того семеро». Но «Да все равно я не догоняю, почему обязательно один из нас-то?» упрямился Виктор. «А следаки? Один наш из Восточного, один с Юго-Запада» а теперь вообще третий, городской. И вообще все те, кто выезжал на первые два убийства, они тоже знали про записки? А про третий труп? А, ну да. Виктор поскреб затылок. Из тех, кто знал обстоятельства обнаружения трупов Чикчурина и Майстренко, никто на Литвиновича не выезжал. Это другой округ, не восточный, не юго-западный. Так третий труп этот Данила Дремов своими глазами видел. А то, что записка была... Ну да, уныло повторил лейтенант. Как-то все сложно получалось. Внезапно его озарило. А следователю, которого объединили дела, его, если по правилам, должны были вызвать на место обнаружения тела Литвиновича. И за Рубин с Дзюбой там были. Вот уже целых три человека, которые знали про все убийства. А этот городской? Ну как его? «Борибан?» – спросил Вишняков. «Он выезжал сегодня на труп?» «Выезжал», – кивнул Дзюба. И, соответственно, знал про третью записку. «Ты хочешь сказать, что он контактировал с Дремовым?» «Не мечтай, Витя. Николай Остапович не того ранга чиновник, чтобы ради блогера сделать что-то себе во вред. Сегодня до обеда суд будет рассматривать его ходатайство об избрании меры пресечения Очеретину» и в ходатайстве написано совсем не то, что говорит Дрёмов. Борибанат лично понимает, что если ролик дойдет до суди, а это более чем вероятно, потому что его все будут обсуждать, то поднимется жуткий скандал. «А ты сам!» — так и хотелось выкрикнуть Виктору. «А Зарубин ваш!» Но он благоразумно промолчал.